Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Иван Любенко Черновик беса Внучке Софии Посвящается. Глава первая. Письмо. Вторник, двадцать пятое июня, тысяча девятьсот тринадцатого года. Все утро в ста враполе лил дождь, только к обеду серые тучи нехотя раступились и пропустили улыбчивое солнце. Июнь заканчивался. В это время года пору суховеев и пыльных бурь Город обычно замирал до самого сентября. Состоятельные горожане старались выбраться к морю или на воды. Остальные жители гуляли вечерами в городском саду, катались на лодках по Архиерейскому пруду или ставили самовары в собственных дворах под раскидистыми яблонями и грушами. Пожалуй, 1913 год был самый счастливый. Для Ставрополя такого сытного и безмятежного времени не было раньше, не будет его и потом. Строились новые особняки и доходные дома, мелкие кустарные мастерские превращались в заводы и фабрики. Урожай пшеницы в губернии был Рекордным успешно продолжалось строительство Армавиро-Туапсинской железной дороги, соединяющей хлебные районы степного Кавказа и новый порт на Черном море, ставший помимо уже за товарного зерномного российского еще одним экспортным окном страны. Присяжный поверенный окружного суда Клим Пантелеевич Ардашев находился в Ставрополе, хотя финансовых затруднений не испытывал. Все последние дни он участвовал в судебных заседаниях по делу клиента, несправедливо обвинённого в подделке чужих векселей. Вчера присяжные вынесли оправдательный вердикт, и теперь можно было подумать об отдыхе. Клим Пантелейевич сидел в своём кабинете, пил чай и просматривал утренние газеты. Северо-Кавказский край едва справлялся с рекламой. Кричащих зазывных квадратов и прямоугольников с огромными буквами и рисунками было так много, что эти мини-афиши уже занимали не только первую и последнюю страницы, но переселились на вторую и даже на третью. Ювелирный и часовой магазин Ерёменко на Николаевском 43 предлагал золотые и серебряные часы G. Moser и Co, Omega и P. Burel. Купец Бедросов Продавал велосипеды Swift с английскими мотоциклетными моторами, а чугунно-литейный механический завод Адольфа Шмитта и Ко расхваливал самый ходовой товар для мельниц — надежные жерновые постава. Деловые объявления сменялись рекламой развлечений: цирк ЖА. Труцы заехал в губернскую столицу и обещал дать только восемь представлений. В Ронсовской роще на открытой сцене театра М. С. Пахалова три раза в неделю идет концерт варьете «Забытая любовь», поставленный французским режиссером Жоржем Рантье. Зверинец В. Туревич разместил свои клетки на Александровской базарной площади. Посетители могут увидеть слона с острова Цейлон до полутора десятков львов разных пород и возрастов, пум, гиен полосатых и пятнистых с мыса Доброй Надежды, оленей, мускус. Ламу, кенгуру, дика мразов, антилопу, армадил, броненосца, енота, разных пород медведей, волков и других млекопитающих. Помимо того, афишей обещают интересные представления с участием укротителей и дрессировщиков этих животных. Другая газета, Русское слово, извещала, что в Севастополе воздушная флотилия из пяти аэропланов совершила перелёт через Евпаторию в Симферополь и обратно. Чуть ниже выделялась заметка об участниках кругового автомобильного пробега по России. Застигнутые сильным ураганом по пути из Самары в Саратов, автомобилисты были принуждены ночевать в степи. Лишь поздно вечером следующего дня они прибыли в город. Дверь кабинета открылась, и в комнату вошла супруга. Клим, принесли заказное письмо с уведомлением о вручении. Я расписалась за тебя. Она протянула конверт. О, из Сочи Сергей Николаевич прислал, воскликнул Ордашев и вскрыл послание костным ножом. Я пойду? тихо спросила Вероника Альбертовна. Останься. Кстати, Надежда Алексеевна, тебе давно писала? Мы обменялись открытками письма на Рождество. Так-так. Ордашев -так. развернул лист почтовой бумаги и принялся читать. Здравствуйте, дорогой Клим Пантелеевич. Как там вы? Как Вероника Альбертовна? Мы с женой уже соскучились по вас. Приезжайте. Место у меня, как вы знаете, предостаточно. Да к тому же, второго такого парка, кое устроил я в Сочи не найти. Будем гулять среди пальм и кипарисов, плавать в море, а вечерами сидеть на террассе, потягивать кофе с коньяком, грустить и ругать правительство. И совсем не важно какое. А потом сразимся на бильярде только с вас, Фора, в три шара. Договорились? Вот уже сколько времени минуло, а вы так ни разу у меня и не гащали, хотя обещание о приезде давали каждый год. Уверен, вам здесь так понравится, что не заходите более никаких средиземноморских круизов. А Веронике и Альберта в не передайте, что у меня теперь своей купальни на море имеется. Дас, разжился. так что присутствие посторонних полностью исключено и никто кроме чаек наших дам не потревожит а помните как чехов описывал море в вашем любимом рассказе вода была сиреневого цвета такого мягкого и тёплого и по ней от луны шла золотая полоса Так вот, с верхней галереи моего парка открывается чудный вид на Сочинскую бухту, и лунную дорожку можно наблюдать каждый вечер. Решайтесь, дорогой мой, вот отчутитесь здесь и напишите какой-нибудь приключенческий роман. Это к на 20-30 авторских листов, а? Помню, вы рассказывали мне про сокровища. Отличный сюжетицец. Глядишь и гонорар получите такой, что сам сочинитель горький впадёт в уныние. давненько вы не баловали петербургскую газету литературными новинками. присылайте, напечатаю тотчас же. да что там раздумывать? собирайте чемоданы. постскриптум. признаюсь, меня гложет дурное предчувствие. Подробности расскажу при встрече. Приезжайте все непременно. Очень вас прошу. Ваш старый и верный друг С. Н. Толстиков. 23 июня 13 -го года. У меня, собственно, в ближайшее время никаких дел нет. Задумчиво выговорил Ардашев. Можно и съездить, Сергей Николаевич, что-то хандрит. Сочи хоть и маленький городок, но говорят, очень приятный, и климат там чудесный. Я с удовольствием. Ты ведь знаешь, как я мучаюсь в этом губернском захолустье. Тут же всего две порядочных улицы: Николаевский проспект и Александровская. Стоит отойти на полверсты от губернаторского дома, как перед тобой открывается настоящая южная деревня. Крытые камушем хаты, куры, норовящие угодить под колеса и звучать в их пролетах, бабы в платках. Движений, жизней, интересов никаких. Тихая скука. Заезжих театров мало, а местных лицедеев уже видеть не могу. У меня от них скулы сводит, как от лимона. Возьми хотя бы нашу первую театральную величину Сашку Ростовского. Человек с гутаперчевой совестью. Он не только в обществе жим маничит, но и на сцене кривляется. На премьере дяде Ване и купчихе Меснянкиной воздушный поцелуй послал. А знаешь почему? Потому что благодаря ей он главные роли получает, муж то её театру немало достигнет. Вот старая грымза и решает, кому в новых спектаклях играть, а кому губы кусать от зависти за кулисами. Ну нравится ей, когда смозливые актёришки её сморщенные ручки целуют. Вероника Альбертовна поднялась, подошла к окну и вымолвила раздражённо: "Господи, да как же мне этот Ставрополь надоел". "Не нравится? Уезжай", сухо выговорил Клим Пантелеевич. "Без тебя?" Ардашов промолчал, опустив глаза, супруга пролепетала. Ну прости меня, Клим, прости. А в Сочи я с радостью. Хорошо? Стало быть, завтра и поедем. Пошли в Варвару за билетами. Да До на Ворожайское доберёмся поездом, а дальше пароходом. Пусть покупает первый класс. А сейчас, прости, мне надобно на работать. И всё-таки вижу, ты на меня обиделся. Ладно, не буду мешать. Вероника Альбертовна вышла, оставив мужа одного. Вероятна у Сергея Николаевича что-то стряслось, мысленно заключил Ардашев. Не помочь ему я не могу. Он безусловно замечательный человек. В своё время обратил внимание на мои первые литературные начинания и с тех пор печатает в петербургской газете всё, что я написал. К тому же, давно и настойчиво зовёт к себе. Да и наши жоны отлично ладят.